Глава 7. К большой нашей удаче, Хунхузы так увлеклись воровством топлива, что не сразу заметили приближение Афины и ещё двух малых кораблей поддержки. Я приказал продолжать хранить радиомолчание, чтобы не спугнуть добычу, и не переставал удивляться безопасности Гофеню и его вахтенных операторов. Ведь двигатели у нас работали на полную мощность, и не заметить такого всплеска энергии на расстоянии чуть более миллиона километров было попросту невозможно. Тем не менее, пока мы, так сказать, подкрадывались к Абдул-Кадиру, тот, как ни в чем не бывало, замер, пристыковавшись к топливозаправщику и продолжал закачивать в свои полпустые баки интарий. Надеюсь, Гуфэнь по старой пиратской привычке ничего с командой танкера плохого не сделает. В ином случае, хунхузом не сдобровать, перебью всех, как бешеных собак, без тени жалости. У меня чесалась рука нажать кнопку вызова мостика Абдул-Кадира, чтобы поскорее узнать о судьбе экипажа топливозаправщика. Но я сдерживался, потому как не хотел вспугнуть пиратский корабль. Афина в любом случае догнала Бэленкоргу Феню, ковторанг Жило уже почуял кровь и точно не дал бы Хунху за уйти. Скорость моего Ленкора превосходила скорость Абдулкадира на целых 4 единицы. Однако все эти догонялки, которые обязательно начнутся, как только пираты поймут, что попались на крючок, приведут к всё той же потере драгоценного времени. которого у нас с Аристархом Петровичем оставалось не так уж много. По моим расчётам, корабли команды Роу Ричардсона, а может быть, и лично он сам, должны были прибыть к интересующему нас переходу часов так через 5-6. За это время мне необходимо было первое каким-то образом реквизировать френкор Абдулкадир, второе прибыть к вратам Бессарабия-Модерский поезд и разгромить местную эскадру османов, и наконец третье успеть уничтожить запасы интария и аккумуляторных стержней на местной таможенной станции о том, чтобы я с такими малыми силами, которые имел в наличии после всех своих побед, ещё и оставался у перехода и продолжал его контролировать, речь, конечно же, пока не шло. Итак, три пункта, и на все 5, а силю 6, если сильно повезёт, 7 стандартных часов. Как я успел всё это за отведённое время, я ещё сам и соч честно не понимал. Однако сложить руки и плакать о невозможности что-либо сделать, этим делу точно не поможешь. Поэтому сомнения в сторону и на всех скоростях вперед. «Аристарх Петрович, переходи на форсаж», — приказал я, когда расстояние между Афиной и Абдул-Кадиром сократилось до миллиона километров. «После активации ускорения они точно нас заметят, господин контр-адмирал», — напомнил мне Кавторанг. «Через минуту-другую заметят в любом случае», — ответил я. Так что чем раньше разгонимся, тем меньше дадим времени нашим жадным до интарий друзьям на подготовку к бегству. Сообщите на рорк и Чонси, чтобы продолжали движение с прежней скоростью и ускорения не включали. Ли нароком попадут под раздачу, а орудия Абдулкадира могут, если пираты постараются и будут точны, моментально расщепить на атомы корабли наших американских союзников. "Что это вы так беспокоитесь о судьбе Янки?" удивлённо спросил меня Кавторанк. Что-то раньше за вами, господин контр-адмирал, особой любви к американцам я не замечал. Во-первых, не янки, а дикси, поправил я Аристарха Петровича. Ай, всё забываю, отмахнулся тот, делая недовольную мину на лице. Однако для меня они все одним миром мазаны. А во-вторых, привыкаю, что это наши новые боевые товарищи. Вот к этому факту я уж точно не привыкну никогда, запротестовал кавторанг. сжимая кулаки и вспоминая, как провел в плену американцев последние несколько суток, до того момента, пока я не вытащил его и остальных с БДК, превращенного во временный летающий лагерь для военнопленных. «Привыкнешь», — коротко ответил я. «А, кажется, понял. О жизни какой из дикси вы беспокоитесь в первую очередь». Как мне показалось, несколько ехидно и даже зло усмехнулся Ковторанг, многозначительно при этом на меня посмотрев. Я даже на минуту отвлекся от наблюдения за действиями Абдул-Кадира, который, кстати, по-прежнему никак на наше приближение не реагировал. «Что за намеки, Ковторанг?» — нахмурился я, сразу поняв, кого имеет в виду Аристарх Петрович. «Но это маленькая, стреляющая глазками лейтенант-командер с фрегата Кападана», — типа пояснил мне жило. «Я сразу понял, кого вы имеете в виду», — прервал я Аристарха Петровича, смирив Ковторанга хмурым взглядом. Тот сразу осёкся, осознав, что ляпнул лишнего и не захотел продолжать диалог. Я тоже не желал разговаривать сейчас на столь личную тему, тем более с не таким уж близким мне человеком и к тому же в присутствии двух десятков членов экипажа Афины. Однако я не мог не произнести последние фразы, чтобы всем и прежде всего к авторангу жили, стал понятен чёткий момент. «Никогда больше не поднимайте подобных тем, капитан», сказал я, строго взглянув на Аристарха Петровича, который в свою очередь смутился и не знал, куда себя деть. Если хотите, чтобы мы продолжали сражаться вместе и оставались верными товарищами, вы меня услышали? Каждое слово господин контр-адмирал вымолил жила краснее. Я прошу прощения. Оставим, прервал его я, не собираясь выслушивать ненужные извинения и не желая мучить человека, в лицо которого было видно, что тот искренне раскаивается. Сосредоточимся на деле. «500 тысяч километров до Абдул-Кадира, господин контр-адмирал», между тем сообщил мне дежурный оператор. «Корсары, кажется, нас наконец-то заметили, Александр Иванович». И действительно, на максимально приближенной проекции карты я увидел, как пиратский линкор убирает магнитные тросы и начинает отход от танкера. Теперь можно было смело выходить с хунхузами на связь. «Соедините меня с мостиком Абдул-Кадира», отдал я распоряжение оператору связи. Готово, господин контр-адмирал, моментально откликнулся тот. Через пару секунд передо мной на экране возникла смозливая мордашка нашего доброго знакомого Гуфэня. Тот сначала смотрел на меня широко открытыми глазами, видимо, не веря, что я жив и здоров, а потом расплылся в неестественной улыбке. Привет, адмирал, пацан, запищал Гуфень, показывая мне свои редкие зубы. Ты живой, я радостный Что-то не вижу этой самой радости у тебя в глазах, мой старый боевой друг, хмыкнул я, понимая, что капитан пиратов рад меня видеть не больше, чем змею у себя на груди. Рады-рады, очень улыбаюсь, запротестовал Гофеню, разинув рот ещё шире. Просто не ждал увидеть живым, растерялся. Вижу, что растерялся, кивнул я в сторону голограммы карты у себя за спиной, где показывалось, как Абдул Кадир разрывает топливные шланги и толкает своим корпусом танкер пытается развернуться, чтобы убежать. Куда это ты так торопишься, дружище гуфень? продолжил я издеваться над засуетившимся гуфенем. Я с распростёртыми объятиями улечу к тебе, а ты собрался улетать? Очень спешу, адмирал пацан, залапатал Хунхус, бегая глазками. Никогда, извини. Так куда же ты в портал Врат на Модиар без озарения совести соврал, гуфень? Не ври. Там османские крейсера и галеры стоят, улыбнулся я. Да? Хунхуз закасил под дурачка. Откуда знаешь? На сканеры дальнего обнаружения посмотри, сам увидев. Где такие сканеры? Гофень Близорука отклонился над пультом, не понимая, о чём я веду речь. Так ты до сих пор их ещё не активировал? Тут до меня дошло, почему Хунхузы не убегали от нас так долго. Эти балбесы, оказывается, до сих пор не пользовались дальними радарами, по привычке включая лишь стандартные сканеры. Такие же, кстати, по типу, что были установлены на их прежнем корабле. Корабле, который я уничтожил при нашем первом свидании с Гуфенем и его разношерстной командой. «Да где же они включаются?» — нервничал Хунхус, крича на своих офицеров и пытаясь разобраться с аппаратурой пульта управления. «Сейчас-то зачем тебе сканеры?» — рассмеялся я, видя суету, которая происходила на мостике Абдул-Кадира по ту сторону экрана. «Сейчас не нужны, ты прав, адмирал-пацан». согласился Гуфэнь, перестав шарить глазками по пульту. «Сейчас лучше включу форсаж». «Он тебе тоже не поможет», — покачал я головой. «Это почему так сказал?» Гуфэнь уставился на меня, перестав улыбаться. «Так я уже в четырехстах тысячах километров от Абдул-Кадира», — ответил я, снова кивая на карту. «Не знаю, успел ли ты дозаправиться, но даже если и успел, то покинуть место нашего скорого свидания я тебе не позволю». «Свидание?» Гофрей не сильно разбирался в моём странном лексиконе, но по взгляду и намёкам понял, что русский адмирал летит к нему не для дружеской беседы. "Мне хочу свиданий, ты не в моём вкусе", посмотрев на меня, замотал головой пират, после этого рявкнув своим операторам, чтобы те поторопились с запуском силовых установок. "Отстань. Ты избежал из сектора сражения, паразит". Я тоже перестал улыбаться, показывая, что шутить больше не намерен. Не забыл Гофен язык наружу, сделал всё, что мог для адмирала пацана и адмирала старика, начал оправдоваться в Хунхус, имея в виду меня и Танодрейка. Гофен атаковал, Гофен стрелял, Гофен ругал Янки последними словами. Если бы хоть что-либо из вышеперечисленного помогло, разговор был бы другой, но покачал я головой. Не мои проблемы. Почему удрал? задал я вопрос, хотя зачем задавал, ведь ответ и так был понятен. Отстань, говорю. Ладно, разговаривать до бесконечности я с тобой не намерен, махнул я рукой, устав от глупых отговорок пирата. Давай не глупи, стопори двигатели и деактивируй орудия, чтобы у твоих канониров не возникло желания помериться со мной силами. Чёрный дракон лучше твои Афины, важно заявил Гуфень. Лучше не подходи. Какой такой чёрный дракон? Поначалу не понял я. А, это ты так переименовал свой корабль? Да, теперь это Чёрный дракон. Первый линкор Хунхузов, лучший линкор, ответил Гуфань. Так что не приближайся, сожгу. Во-первых, никакое это не Чёрный дракон, поправил я пиратского капитана. В смысле, больше тебе скажу. Это даже не Абдул Кадир, продолжал я. Не понял. Я пока не знаю, какое имя дать второму линкору своей новоформирующейся эскадры, но уж точно он не будет носить ни первое, ни второе название, ответил я, пожимая плечами. Но как ты себе это представляешь? русский дредноут первого класса, который сражается под каким-то непонятным именем. Нет, конечно. Ты на что это намекаешь, адмирал пацан? Гуфень выпучил на меня глаза и вплотную приблизил свою физиономию к экрану. Не намекаю, а прямым текстом говорю, как будет в скором времени, пожал я плечами, поворачиваясь и обращаясь к Корестанхо Петровичу. Приказ к орудиям главного калибра. Цель палубные батареи Абдулхадира. «Огонь по готовности после пересечения линии в 200 тысяч километров!» «Слушаюсь, господин контр-адмирал!» Вытянувшись по струнке, выпалил ковторанг жила, при этом зыркнув через экран на Гуфэне ненавидящим взглядом. «Видимо, Аристарху Петровичу до сих пор было не по себе после нашего последнего с ним разговора, что все свои негативные эмоции он сейчас решил выместить на бедолаге Гуфэне. Орудия наведены на цель!» «Эй, вы там!» пират замахал четырьмя руками своими двумя и двумя манипуляторами. Убирайтесь, я вам говорю, убью. Не подходи, адмирал пацан. У нас договор. По возрастающим децибелам визга Гуфеня я понял, что тот не на шутку испугался. И ведь было чего бояться. Пиратский линкор не успел оторваться от погони. Слишком долго хунхузы возились у танкера. Более того, Абдул Кадир, или как его перекрестил Гуфень Чёрный дракон, не мог на равных противостоять Афине. и по совокупной мощи был сейчас не сильнее легкого крейсера. На Абдул-Кадире не работали защитные поля, кроме фронтального. Треть орудийных платформ была деактивирована. А если учесть явно невысокую точность хунхузских канониров, которую те демонстрировали уже не первый раз, любому маломальски разбирающемуся в военном деле человеку было понятно, что шансов на победу Угуфэня надо мной не имелось ни единого. «Даже не пытайся», — мотнула я головой, угрожающе посмотрев на пирата